Глава семнадцатая. Совет. Часть вторая. Я сидел и офигевал, нервно шевеля пальцами протеза. Вот блин, сто тысяч зомби! «Основная проблема в том», – Мэй посмотрела сперва на меня, а потом перевела взгляд в зал, «что к нам движется не тупая аморфная толпа. Группы ведутся с зомби-командирами. Хорошо, что у них пока нет единого центра командования. Не появились еще в Новосибирске не мертвые уровни ужасов коммунизма». «Расскажи про градацию командиров», – попросил я. «У нас много новеньких, не все знают про такое». Мэй кивнула и начала. Зомби-командиры пятого уровня могут контролировать до 50 обычных немёртвых и одного-двух пятиуровневых. С виду они совершенно не отличаются от любого другого низкоуровневого зомби, найти таких в толпе довольно сложно. С десятого уровня происходит качественный скачок. и мёртвые может контролировать до 1000 зомби, хотя у девятиуровневого по началам может быть только сотня-две. Их уже легче опознать. У таких более развит инстинкт самосохранения, и они обычно держат сильных немёртвых рядом с собой. Внешний вид у них тоже не отличается от обычного низкоуровневого зомби. Мы замолчала, открыла бутылку с водой, стоящую на кафедре и сделала небольшой глоток. Зомби-командиром 15-го уровня становится не за просто так, продолжила Мэй. Для этого нужно, чтобы толпа под его командой убила тысячи людей. Но такие есть, и их немало. Каждый зомби-командир 15-го уровня может командовать армией в 10-20 тысяч зомби. У них под началом сотни высокоуровневых гигантов, бегонов, прыгунов, охотников и других. Мэй снова попила воды и продолжила. «Внешне они уже больше похожи на людей, чем на тупых зомби. У них есть зачатки разума. Они способны использовать простейшие тактики вроде нападения волнами или разделения армии на несколько рукавов». «Ленин лично усилил своих ужасов коммунизма», – вставил я. Он даровал зомби-командирам от пятнадцатого уровня особые способности. Они, в отличие от обычных зомби-командиров, могут контролировать сотни тысяч немёртвых. Всё верно подтвердила Мэй, но и среди других зомби бывают исключения. Как у людей есть очень небольшой процент одарённых, так и среди зомби бывают уникалы. Но в Новосибирске таких пока не видно. Расскажи про ситуацию в общем, попросил я. Достой из кольца бутылку с колой. Многие из новеньких оценили появление бутылки из воздуха, уставившись на меня выпученными глазами. Мэй поправила наушник, что-то полистыла на планшете и продолжила свою речь. На данный момент из Новосибирска во все стороны выдвигаются тысячи зомби-командиров со своими армиями. Как я уже говорила, общего командования нет, но это совсем не снижает риски. Зомби от этого не менее опасны. У нас есть преимущество информация и время. Не мёртвый из-за огромного количества слишком медлительный, но если мы ничего не предпримем, то уже завтра днём две огромные армии начнут сливаться вот в этой точке. Мы указала на экран, где появилась карта с большим красным крестом в месте пересечения двух трасс. Некоторая часть уйдёт на север в сторону Ряпиева, но основная масса не будет менять направления. Численность зомби при слиянии по нашим расчётам составит 400-450.000. По залу прошла волна шепотков. Кто-то спросил: "А у Новосибирские не осталось больше людей?" Есть некоторые группы и даже кланы, которые забарикадировались в небоскрёбах и других зданиях, ответила мы, отвлекаясь от своего планшета. Но я не уверена, что они долго продержатся. В Новосибирске всё ещё много сильных зомби-мутантов и монстров. Она повернулась к карте и продолжила. Большая часть немёртвых двинет дальше на восток, а на север в сторону Карпысак. Свернёт 110-130, но не стоит забывать про сопротивление от рук крупных мутантов и монстров. Плюс некоторые зомби-командиры могут отделиться от основной массы и разойтись в разных направлениях. Но в итоге мы всё равно будем иметь такую картину. Мы снова что-то потыкала в планшете, и на экране появилось новое изображение. есть, что ушла на север, а это по нашим расчётам не меньше 50.000 зомби дойдёт до Богатака и возьмёт курс на Горный. Может получиться так, что город Сангис окружат. Я нахмурился. Блин, это плохо. Стен у нас пока нет, а окончательно с площадью города разобраться не можем. Если окружат, то будет очень много жертв. Люди все ведь тоже хмурились, тревожно перешёптывались. И что нам делать? спросил нервный механик. Можете высказывать свои предложения, махнул я рукой. Нужно разрушить дорогу, предложил один из новеньких, бывший майор с навыком старший гипнотизёр, пока есть время полностью уничтожим места стыков трасс, чтобы предотвратить слияние. Так, да мы и для себя перекроем дорогу в город, возразил один из капитанов. Без нормальной дороги отрядом зачистки будет намного опаснее ехать в ту сторону. Помочь местным группам, предложил отдарённый с серебряным классом лорд Дождя, оружием бойцами на каждом пункте держать оборону и после отступления подрывать. Создать специальный отряд, который будет уничтожать только зомби-командиров. Басом предложил полковник в отставке: "Направить каменного гиганта для создания рельефных приграт и ловушек". Неуверенно взял слово один из строителей. "Потихоньку раздербанить толпу", уверенно сказала Оливия. "Привлекать внимание края толпы дронами с музыкой, ввести их подальше от основной массы и уничтожать. А дроны пусть будут под прикрытием стрелков. У нас слишком мало времени". Медленно заговорил полковник внутренней службы с классом лорд огня, крупный рыжий мужчина с высоким лбом и в очках. Его серые глаза задумчиво смотрели на меня, пока он говорил. Если я не ошибаюсь, то подобная волна зомби далеко не последняя. Он перевёл взгляд на мы. Так и есть. Это только первое, но я уверена, что в будущем будут ещё, и с каждым разом не мёртвые будут сильнее, их будет больше. Нам нужно максимально укрепить город, продолжил мужчина. Это первоначальная задача. Как бы мы ни пытались уничтожить всех зомби, мы не способны, только уменьшить их количество всеми способами, о которых говорили до меня. Мэй кинула, соглашаясь с ним. «Прошу еще учесть», — заговорил другой военный, капитан с классом советник, невысокий, жилистый и лысый, что пока не поздно, нам стоит составить перечень самых необходимых сфер и скупить их из всех возможных мест. К примеру, сейчас другие группы не особенно понимают ценность навыков с магией Земли. Советник погладил голову и продолжил. А дни из самых действенных ловушек в таком плотном потоке зомби ямы, не мёртвые сами фарш растопчут своих же. Я кивнул. Отличная идея, нужно сегодня же этим заняться и отцу написать. Ещё я советую поискать в лесах животных пригодных для массового разведения. Всех зомби мы не сможем уничтожить, но в любом случае пройдут мимо нас и проредят леса от живности. К тому же стоит найти с помощью дронов, пока не поздно, места с редкими мутировавшими растениями и поставить там посты. Мы не должны...» Я молча слушал этого мужика, мысленно кивая на каждое его заявление. «Не зря у него класс такой. Этот парень определенно поможет нам. Да и остальные неплохо себя показали. Назначу их в помощники Кани и Мэй. Пусть помогают». Может, теперь-то всё наладится. Сам я прекрасно понимаю, что управиницы из меня аховой, да и из девчонок тоже, но отдавать власти в руки другим никак нельзя, только своим. Поэтому придётся всех этих советников провести через кровавый договор. Мы ещё около часа обсуждали ситуацию с зомби. Было много предложений и хороших мыслей, до которых я сам бы вряд ли додумался. Команда аналитиков вычислила примерный маршрут орды зомби и время, когда они достигнут той или иной точки. Это позволило нам увидеть более полную картину. К тому же, мы вывели карту со всеми группами людей по близости. На каждую было собрано досье: примерный уровень, количество, какое вооружение есть, моральные качества и прочее. Когда разговор пошёл уже по второму кругу, я медленно поднял руку, и все постепенно затихли. Благодарю всех. Завтра в 6:00 утра я вынесу решение и раздам команде, а пока прикрыл глаза и все в совете, кто ещё входил во внешний круг, получили приглашение в средний. Снова раздались шепотки, иногда вскрики из-за укола в левую бровь, и вот в комнате больше нет никого с татуировкой в виде одной палочки. Все свободны, я поднялся. Люди засуетились, начали вставать. Я первый вышел и потопал наверх. Уже полк двенадцатой ночи, блин. Мэй, зайдите в малый зал, как освободитесь. Увидим всех из ядра, решим, что завтра делать, сказал я вслух. Хорошо, быстро ответила мой аналитик, а затем добавила: "Ребята, собачек набрали для твоих гончих, ещё допилигангер твой, похоже, уровней набрал". "Пусть молотобоец и сахатый перетащат собак на крышу башни", приказал я. Попросите ребят из отряда самурая и фена помочь. Поняла. Допеля туда же отправь. Да, Андрей. Хмм, мы не справимся, если к городу подойдёт даже 50.000 зомби. Знаю. Даже если выживем, будет очень много жертв. Я не говорила никому, но думаю, в совете есть люди, которые это понимают, те же военные. Знаю. У тебя есть решение? Да. Хорошо. Мы отключились. Я зашёл к себе на ходу, убирая доспех. Фух, наконец-то совет закончился. Быстро поел, умылся, помылся, всё время напряжённо думая про завтрашний день. Я знал, как поступлю, но моё решение мне очень не нравилось. Я переоделся в чистое и спустился на четвёртый этаж. Половина ядра уже собралась тут. Малый зал сильно отличался от большого. Тут стояла куча пуфиков и диванчиков, где можно было уютно устроиться и потупить в лонку или планшет. Я тоже занял место в удобном кресле, вытащил смартфон и зашёл в Юпсис. Отправил сообщение отцу, постарался как можно короче обрисовать всю ситуацию. Затем зашёл в раздел блогов, полистал, вроде ничего интересного. В видео на первом месте была осада какого-то кланового города ордами немёртвых где-то в Европе. На втором и третьем месте были похожие ситуации только из Японии и Индии. Уверен, что команда аналитиков внимательно смотрит все эти видео и делает выводы. «Нашел в топе видео нашего клана с самураем и феном. Они довольно популярны». «Бзик!» Пришло сообщение от отца. Я тут же открыл его и быстро прочитал. Папа пишет, что у них появился свой портальщик в клане. «Круто!» «Кстати, а как называется его клан?» Я что-то со всеми делами напрочь забыл про это. Быстро набрал в поиски и нашел. «Первые!» М-м, да. Папа, как всегда. Так вот, у них появился свой портальщик. Конечно, не повелитель и даже не лорд, а всего лишь бронзовый мастер порталов, и он может связать наши алтари, сделать портал между ними. Только вот пока мало людей пройти смогут, только пять. Но даже так это круто. В случае нужды пятёрка тёмных совсем не помешает. Я быстро передал информацию Мэй. Пусть она проанализирует эти сведения и подумает, что с этим делать. Блин, когда всё будет поспокойнее, надо будет маму и сестру в гости позвать. Сам я пока не хочу посещать их город, меня легко узнают. Разве что под прикрытием и допеля специально на виду оставить, но это потом. Отец еще пишет, что и в их сторону зомбаки прут, только не так много. До города и вовсе тысяч двадцать дойдут, в лучшем случае и то вряд ли. У них там проблемы не с зомби, а с мутантами. Медведи, волки, лисы, те же белки, соболи, моралы и прочая лесная живность активно качаются, вырезая друг друга зомби и людей. Отдельной проблемой стоят птицы, особенно ястребы. Их до хрена и они мутируют, становясь все сильней. С оружием у бати было все нормально, хоть и не хватало патронов. У нас в посёлке полковник в школе работал, меня ещё учил. Уроки ОБЖ вёл. Так вот, он в группе отца присоединился и указал на парочку военных объектов, которые по ходя обчистил клан отца. Зато пишет папа, у них всегда есть еда, много мяса и овощей. С моим кольцом и порталом можно наладить неплохую торговую сеть. Хм. Надо мы идею купад кинуть. Люди будут заказывать онлайн, платить моими рублями и через некоторое время смогут забирать свежее мясо. В колечке же не портится еда. Только вот часто так не получится делать, но идея неплохая. Наконец в малом зале собрались все. И Сахатый с Молота бойцом уже успели собачек на крышу отнести, и Аня с мы и раздали нужные команды и освободились. Ты решил? Разбило тишину Аня, смотря на меня: "Как поступим? Сколько ям-ловушек мы сможем понаставить на пути?" И я задумчиво посмотрел на мы. "У нас мало людей с навыками магии земли", ответила та. "Но если нам поможет каменный гигант?" то за эти пару дней мы успеем наделать ловушек и убить как минимум пару тысяч немёртвых. Я посмотрел на Машу. Бобой любит кушать ядра, пожалуй, плечами. Если дать ему вкусняшек, то он поможет. «И сколько эта махина жрёт?» – с опаской спросил я. Немного, – улыбнулась Маша. Одного ядра пятого уровня хватает на пару часов, но если будет работать, то придётся побольше ему дать. И я кивнул, вроде терпимо. Андрей. Злата сидела на диване, подогнув ножки под себя. Она облокотилась об подлокотник, открывая взору часть своей объёмной груди молочного цвета. Мне нужны сопки, то есть растения с них. Я уже умею делать заживляющие мази и усиливающие зелья, но этого мало. Завтра займёмся этим. Я взглянул на Аню и мы И рекомендации советника к сведению примите: животных ищите, растения, камни изменённые и прочее. А ещё, вспомнил я, предупредите говорящую с животными. Завтра пойдём с белками говорить. Алиса захихикала. Я немного подумал и спросил. Посёлок полностью расчищен. Есть левые группы? Зомби и мутантов в посёлке больше нет, уверенно кивнула Аня. Она сегодня была в зелёном платье в ушах серьги с изумрудами и на шее ожерелье. Красавица. Почти все группы уехали дальше на восток или присоединились к нам, говорила она, но осталось одна небольшая. Её возглавляет священник с серебряным классом архиепископ, очень проблемный человек. Промыл мозги своей пастве и считает себя посланником бога. в секте какой-то присоединился. Их сейчас по Юпсису куча гуляет. Я выгнул правую бровь. Секты? Надо же. Я тоже присоединилась к секте, серьёзно кивнула Оливия. Я скосил на неё глаза. Культ последнего дня, тут же предположила Алиса. Да? всё ещё серьёзно ответила Оливия. Она полулежала на мягком кресле. Её стройные ноги в разноцветных чулках были вытянуты и лежали на подлокотнике другого кресла, на котором сиделся Ахаты, у которого скоро косоглазие разовётся. "Это что за хрень?" я посмотрел на Алису. Та живо и с большим интересом начала рассказывать. "Культ последнего дня. Они ещё называют себя культ Ахига" Они верят, что миру всё равно конец, поэтому устраивают массовые оргии с алкоголем и наркотиками. Поюпси сходит куча видео, как в такие дома вламываются зомби и жрут всех подряд. Я посмотрел на блестящие глаза Алисы, которая с удовольствием рассказывала про такое. М-м, да, апокалипсис определённо меняет нас всех. Давайте вернёмся к нашей теме. Аня, как всегда, прервала интересную беседу. В поселке нет других групп, а архиепископ нам не опасен. Я вынул серебряный жетон города и, с сожалению, посмотрел на него. Было бы у нас больше времени, сделали бы специальные военные города на пути движения толпы, но сейчас мы просто не успеем укрепить их, да и посылать туда некого. Я сунул жетон в кольцо и серьёзно огляделся клановцев. Сперва нужно укрепить город, посмотрел на Аню. Завтра архитектор должен закончить план. Так кивнула я продолжил. С утра пошлём каменного гиганта и все специализированные машины для рытья ям-ловушек. Начал отдавать приказы я. Дороги не трогаем. Оптимальную глубину ям пусть вычислят аналитики. Из стрелков сделаем отряды для уничтожения зомби-командиров и прикрытия дронов. Дроны динамиками будут выдергивать отдельные группы из общей толпы. Отряды зачистки будут уничтожать их. «Оставим основной поток не мертвых, как есть?» – неуверенно спросила Мэй. «Нет». Я подвигал пальцами протеза. Нужно постараться направить побольше зомби в Репьево. Установим точку с профессиональными колонками перед Репьево и запустим музыку. И дронами тоже можно помочь. Ребята молчали, слушая меня. Я же, скрипнув зубами, продолжил. Так же сделаем на нижней дороге. Там нет ответвлений, но мы все равно сможем направить часть на юг. И в сторону Усть-Каменки постараемся как можно больше зомби перенаправить. Пусть все смаги из земли и камня делают стену на развилке, и если будут дыры, перекроем машинами или любой другой техникой. В сторону Карпсака должно повернуть как можно меньше зомби. Я выдохнул. А те, кто повернёт на репьёво, мы тоже разделим и по возможности уничтожим. Андрей Аня посмотрела мне в глаза. Мы направим поток зомби в другие стороны, но там же тоже есть люди, деревни, просто группы выживших. Я сжал челюсти и прикрыл глаза. Внутри сдавило. После того, как наш город будет в безопасности, выдовил я: мы продолжим раздёргивать поток зомби, будем частями уничтожать с хвоста. Ты же понимаешь, что это просто оправдание, насмешливо спросила Оливия. Ты просто перенаправишь угрозу на других. Мы не справимся. Я устало посмотрел ей в глаза. Перед таким количеством зомби мы бессильны. У нас не хватит оружия для защиты. Нас просто задавят массой. Андрей верно говорит, мы мрачно кивнула. Так и скажи, что боишься. хмыкнула Оливия, поглядывая на меня. «Хм, голова прав!» С угла раздался голос Феди. Он сидел в углу на деревянном стуле и поглаживал в руке длинную иглу, опасно сощурившись и не сводя взгляда с Оливии. «Они не присоединились к нам, а мы сильнейший клан в округе. Они решили сами выживать. За такие решения надо платить. Я называю это...» Пятый круг по Данте. В чём виноваты деревенские жители, которые очистили от зомби своё поселение и не хотят покидать свои дома и передсап под крыло каким-то сосунгам, которые даже универ не закончили, едко спросила Оливия. Шедес сжал и гло. Хватит, грубо рявкнул я. Меня обволакла красная дымка и медленно превратилась в доспех. Я огляделся к лановцев и остановил взгляд на Оливии. После этой волны я сделаю несколько городов, которые в будущем будут принимать основные удары на себя, и у нас уже достаточно бойцов, чтобы провести военную реформу. Нужна армия, только с железной дисциплиной и грамотным единым командованием, мы сможем встретить подобную опасность лицом к лицу. А пока будет так, как я сказал. Да я же не против. Оливия скрестила руки под грудью и лукаво посмотрела на меня. Всё правильно. Нашей жизни важнее, чем жизни остальных людей. Ты полностью прав, пусть и не подыхают. Ян нахмурился. «Мы будем связываться с другими группами», – сухо добавил я. «Предупредим и пригласим к себе. Это все». «Ты такой крутой в этом доспехе, такой мужественный. Зайдешь сегодня ночью ко мне», – Оливия закусила губу. «Остальные вопросы решим утром». Я посмотрел на мы и Аню. «Я пошел готовить новых гонщик. На войне они могут пригодиться». Я встал и вышел. Настроение ни к чёрту. Я поднимался на крышу башни и думал, правильно ли я поступил, приняв такое решение.